«Завтрак!» «Здравствуй!» — сказал Иоахим. «Ну, как прошла твоя первая ночь здесь, наверху? Ты доволен?» Иоахим был уже готов для прогулки. Спортивные костюмы, толстые башмаки, пальто перекинуто через руку. В боковом кармане явственно обрисовывается плоская фляжка. Он и сегодня был без шляпы. «Спасибо!» — отозвался Ганс Кастор. «Ничего. О дальнейшем судить не берусь». Правда, сны я видел довольно сумбурные, а потом у дома тот недостаток, что стены очень звукопроницаемы, это неприятно. А кто та черная? Вон там, в саду. И Вайхим тотчас понял, кого он имеет в виду. А, оба, сказал он. Так, у нас ее все зовут. Она только это и говорит. Понимаешь, она мексиканка, и ни слова по-немецки, да и по-французски, только чуть-чуть. Живет в санатории уже пять месяцев. У нее тут старший сын, совершенно безнадежный случай. Теперь ему уже недолго осталось жить. Микробы сидят у него везде, он, можно сказать, насквозь отравлен. В последней стадии эта болезнь похожа на тиф, говорит барнс Во всяком случае, для всех, кто имеет отношение к юноше, это ужас. А две недели тому назад сюда приехал второй сын, чтобы проститься с братом. Прямо красавец парень, как и тот, оба они красавцы Огненные глаза, да мы прямо с ума посходили. Потом оказалось, что он и внизу уже покашивал, а вообще был весел и бодр. Но представь себе, как только очутился здесь, сразу температура 39,5, страшный озноб. Его сейчас же, понимаешь, укладывают в постель, и если он когда-нибудь поднимется, говорит Беронс, Это будет чудо. Какое-то особое везение. Его давно следовало отправить сюда, наверх. Да, вот с тех пор мать и бродит по саду, если не сидит у него. И когда с ней заговоришь, она всегда отвечает одно «оба», ибо знает только эти слова. А здесь нет сейчас никого, кто бы говорил по-испански. — Вот оно что, — пробормотал Ганс Касторг. — Интересно. — Скажет она мне то же самое, если я с ней познакомлюсь. Это звучало бы очень странно, то есть комично и страшно. Продолжал он и вдруг испытал те же ощущения, что и накануне. Веки отяжелели и горят, как будто он долго плакал, а в глазах появился тот же блеск, который был вызван вчера поразившим его кашлем австрийца. И вообще у него возникло такое чувство, что возобновилась связь со вчерашним днем, что он опять вошел в курс здешней жизни, которая после его пробуждения была временно как бы прервана. «Впрочем, он готов», — заявил Ганс Кастурб, брызнул на платок лавандовой водой, несколько раз приложил его колбу и к скулам. «Если хочешь, мы можем оба идти завтракать», — пошутил он с какой-то вызывающей гривостью. И Ивайхим вместо ответа мягко взглянул на него и загадочно улыбнулся. Улыбка была меланхолической и слегка насмешливой, но почему, он, видимо, решил оставить про себя. Удовлетворившись, что сигары при нем, Ганс Касторб взял трость, пальто надел шляпу, из упрямства, ибо слишком крепко был убежден в том, что знает, как должен выглядеть цивилизованный человек. И не мог так легко на какие-то три недели отменить свои взгляды и перенять новые, чуждо ему обычаи. И двоюродные братья отправились завтракать. Они спустились по лестнице и пошли коридорами, причем Иоахим время от времени указывал на дверь той или иной комнаты и называл фамилии обитателей и немецкие и другие, чуждо звучавшие иностранные, сопровождая это короткими пояснениями, относительно характера данного лица и серьезности его заболевания. Иные уже возвращались после завтрака, и когда Иоахим здоровался с кем-нибудь, Ганс Кастур вежливо приподнимал шляпу. Он был смущен и нервничал, как обычно нервничают молодые люди, когда должны предстать перед большим обществом совершенно чужих им людей. К тому же его мучило сознание, что у него мутные глаза и красное лицо. Хотя это было верно только части. Он был скорее бледен. «Да, чтобы не забыть», — вдруг проговорил он с какой-то непонятной горячностью. «Ты вполне можешь представить меня той даме в саду, если только это удобно. Я ничего не имею против. Пусть говорит мне свое «оба». Ничего, я уже подготовлен. Я понимаю и отнесусь к этим словам как надо». А с русской парой я не желаю знакомиться. Слышишь, категорически не желаю. Это невоспитанные люди. И если уж я вынужден прожить три недели рядом с ними, и нельзя устроить иначе, то я знать их не хочу. И имею на это полное право. Заявляю тебе со всей решительностью. Хорошо, ответил Ивахим. Разве они тебе так мешали? Да, они до известной степени варвары словом нецивилизованы я же тебя предупреждал он всегда приходит к столу в кожной куртке до того заношенной что я просто удивляюсь почему бернс не сделает ему замечание она тоже не вполне прилично хотя носит шляпу с перьями впрочем можешь не беспокоиться они сидят далеко от нас за плохим русским столом ибо есть еще хороший русский стол где сидят только русские аристократы И едва ли тебе придется с этой парой встретиться, а даже если бы ты и захотел. Тут вообще нелегко заводят знакомства, хотя бы по одному тому, что среди нас очень много иностранцев. У меня у самого мало знакомых, несмотря на то, что я здесь давно. — Кто же из них двух болен? — спросил Ганс Кастроп. — Он или она? — Кажется, он. Да, конечно, только он, — ответил Иоахим с явной рассеянностью. В то время как они снимали верхние платья в гардеробе столовой. Затем они вошли в просторный светлый зал с невысоким свычным потолком. Зал был полон жужжанием голосов и звоном посуды. Столовые девы бегали туда и сюда с кофейниками, над которыми вился пар. В зале стояло семь столов в продольном направлении только два поперек. Каждый стол предназначался для десяти человек. Но, судя по числу приборов, не все места были заняты. Ганс Касторб сделал несколько шагов в сторону и оказался перед своим местом. Ему накрыли на короткой стороне среднего стола, стоявшего между двумя поперечными. Взявшись за спинку стула, молодой человек церемонно и приветливо поклонился своим сотрапезникам, с которыми Иоахим его тут же торжественно познакомил оно едва ли разглядел их лица и тем менее дошли до его сознания их фамилии только фамилия и внешний облик фрауштер запомнились ему запомнилось красное лицо и жирные пепельно белокурые волосы в невежественной суждении фрауштер поверить было нетрудно ибо выражение ее лица говорило о явной глупости и ограниченности. А молодой человек сел за стол, с удовольствием отметив, что и первый завтрак здесь считается такой же серьезной трапезой, как обед или ужин. На столе стояли горшочки с мармеладом и медом, мисочки с рисовой и овсяной кашей, тарелки с омлетом и холодным мясом. Особенно щедро было подано масло, и кто-то уже снял стеклянный колпак, прикрывавший швейцарский сыр со слезкой чтобы отрезать себе кусок, а посреди стола выселась ваза с сушеными и свежими фруктами. Столовая дева в черном и белом осведомилась у Ганса Касторпа, что ему угодно — какао, кофе или чай. Она была совсем маленькая, словно девочка, со старообразным длинным личком. «Да это же Карлица!» — решил он с испугом. Он взглянул на двоюродного брата, Но тот лишь вздернул плечи и брови, словно хотел сказать «Ну и что же?». Поэтому Ганс Касторб склонился перед силой фактов и с подчеркнутой вежливостью, именно потому, что перед ним была карлица, попросил чаю и принялся за рисовую кашу с сахаром и корицей. Причем его взгляд скользил и по другим кушаниям, которых ему хотелось испробовать, а также посидевшим за семью столами пациентам Они ведь были коллегами Иоахима, его товарищами по несчастью, и все носили в себе ту же болезнь. Сейчас они оживленно болтали, поглощая завтрак. Зал был обставлен в стиле модерн, вносящем в самую деловитую простоту штрихи и некоторой фантастики. Он был довольно длинный, но не очень широкий. Вокруг шло подобие крытой галереи, где стояли серванты. Широкие арки этой галереи были обращены внутрь к столам. Столбы, поддерживающие арки, были до половины обшиты деревом, обработаны под сандаловое, и выше побелены, так же, как верхняя часть стены потолок, и украшена шаблонами в виде веселых пестрых полос, повторявшихся и на широких подпружных выгибах свода. Над столами поблескивало несколько люстр из яркой латуни, Каждый в виде трех лежащих друг над другом кругов, связанных между собой изящным металлическим плетением. На нижнем, словно маленькие луны, висели матовые тюльпаны электрических ламп. В зале было четыре стеклянных двери, две на дальнем конце. Они вели на веранду, третья слева, прямо в холл, и, наконец, четвертая вестибюль. Через нее вошел Ганс кастор ибо Иоахим провел его по другой лестнице, чем вчера вечером. Справа от Ганса кастор посидело щедушное создание в черном, с лиловатым цветом лица и тускло горевшими щеками. Оно пило кофе и намазывало масло на булку. Он решил, что это швея или домашняя портниха. От того, что из кони этот образ связывался для него с кофе и намазанной маслом булкой, С левой его соседкой была барышня-англичанка, тоже не первой молодости, очень некрасивая, с иссохшими, словно озябшими пальцами. Она читала написанные круглым почерком письма с родины и прихлебывала кроваво красный чай. За ней сидел Иоахим, потом фрауштер, облаченная в клетчатую шерстяную блузу. Опершись на локоть, Она держала сжатую в кулак левую руку подле своей щеки, что не мешало ей кушать и, видимо, старалась придать себе во время разговора высокообразованный вид, вздергивала верхнюю губу, открывая узкие длинные зайчи зубы. Вскоре подле нее уселся молодой человек с жидкими узкими и таким выражением лица, словно у него во рту было что-то очень невкусное и принялся за еду в глубоком молчании. Он вошел, когда Ганс Касторп уже сидел, затем, ни на кого не глядя, опустил подбородок на грудь, приветствуя соседей по столу, и занял свое место, показывая решительное нежелание знакомиться с новым обитателем санатория. Может быть, он был слишком болен, чтобы еще придавать значение таким условностям, или вообще интересоваться окружающими. На несколько мгновений против него Присела на стол молодая девушка, очень светлая блондинка. Она вылила в тарелку бутылку простокваши, быстро съела ее, загребая ложкой, и тут же снова удалилась. Разговор за столом отнюдь не был оживленным. Ивахим болтал из вежливости с Фрауштер. Он осведомился о том, как она себя чувствует, и выразил корректное сожаление по поводу ее ответа, что можно было бы желать лучшего. Она жаловалась на вялость. «Я такая вялая», — говорила она, растягивая слова, и при этом кривлялась, как самая некультурная женщина. Когда она встала, у нее уже было 37,3. Что же будет к вечеру? Домашняя партниха сообщила, что у нее тоже такая температура, но она, наоборот, чувствует какое-то возбуждение, какую-то тревогу, непрерывное беспокойство, как будто ей предстоит что-то необыкновенное, и решающее. Хотя ничего подобного нет, это чисто физическое волнение, без каких-либо причин. Она, видимо, все же не была домашней портнихой, ибо выражалась очень правильно, пользуясь почти научным языком. Однако Ганс Кастерк нашел эту возбужденность или хотя бы разговор о ней чем-то неуместным, почти неприличным для столь ничтожной и невзрачной особы. Он спросил у портнихи а потом у фрау Штер, давно ли они здесь наверху. Оказалось, что первые пять месяцев, вторая семь. Призвал на помощь все свои скудные познания в английском языке и осведомился у соседки справа, что за чай она пьет. Это был настой шиповника. И приятен ли он на вкус, на что она даже с жаром заверила его, что очень вкусен. А потом стала смотреть в зал, где одни входили другие выходили на первый завтрак не обязательно было являться всем одновременно Вначале ганс каштурб опасался каких либо тягостных впечатлений но вынужден был разочароваться здесь в столовой все протекало очень спокойно и не было чувства что находишься в обители горя загорелые молодые люди обоего пола появлялись в столовой напивая разговаривали с девами, и набрасывались на завтрак, обнаруживая при этом могучий аппетит. Были здесь и более зрелые люди, супружеские пары, целое семейство с детьми, говорившие по-русски. Были подростки. Почти на всех женщинах он видел обтягивающие фигуру, вязаные кофточки из шерсти или шелка, так называемые свитеры, белые и цветные, с отложным воротником и боковыми карманами. И когда женщины стояли, засунув руки в эти карманы и болтали, они казались очень изящными. За иными столами среди завтракающих по рукам ходили фотографии, недавние, бесспорно сделанные самими пациентами. За другими обменивались почтовыми марками. Больные говорили о погоде, о том, как они спали, какая у кого оказалась температура, когда они держали во рту градусник. Большинство были веселые, вероятно, без особой причины, а лишь потому, что их не тревожили непосредственные заботы, и они находились в обществе многих людей. Правда, кое-кто сидел, подперев голову руками, глядя перед собой невидящим взором, но им не мешали глядеть перед собой и не обращали на них внимания. Вдруг Ганс Кастур вздрогнул от обиды и негодования. Грохнула одна из дверей, та, которая находилась слева, и вела прямо в холл. Кто-то дал ей самой захлопнуться или даже пустил ее с размаху. Притом с таким шумом, который Ганс Кастур не терпел, ненавидел с детства. Может быть, ненависть была вызвана его воспитанием? Может быть, это была врожденная идиосинкразия? но он не выносил хлопания дверями и способен был, кажется, прибить всякого, кто провинился бы в этом у него на глазах. Кроме того, верхняя часть двери состояла из небольших стекол, поэтому хлопание дверью сопровождалось еще звоном и дребезком. «Черт возьми!» — подумал Ганс Кастер в бешенстве. «Что за треклятая небрежность?» Но тут с ним заговорила Портниха, и ему так и не удалось установить, кто именно совершил столь возмутительное деяние. И когда он ответил Портнихе на ее вопрос, морщины, залегшие между его белокурыми бровями, не разгладились, и с лица не сошло страдальческое выражение. Иоахим осведомился относительно врачей. «Да, они уже были здесь», — отозвался кто-то, — «и ушли в ту минуту» когда появились двоюродные братья. «Тогда и ждать незачем», — сказал Иоахим. «В течение дня он, конечно, найдет случай представить им Ганса Кастурпа». Однако в дверях они почти столкнулись с Гофратом Бернсом, который в сопровождении доктора Краковского стремительно входил в столовую. «Гопля, осторожнее, господа», — сказал Бернс. «Дело могло кончиться очень плохо для мозолей обеих сторон». Он говорил с резко выраженным нижнесаксонским акцентом, тянул слова и мямлил. «Ну вот и вы!» — обратился он Гасу Кастерпу, которого Ивахим, сдвинув каблуки, ему представил. «Что ж, очень рад». И подал молодому человеку широченную, словно лопата, руку. Это был костлявый человек, Головы на три выше Краковского, уже совсем посидевшей, с крутым затылком, крупными на выкате, чуть слезящимися синими глазами, сдернутым носом и коротко подстриженными уськами, которые казались перекошенными из-за шрама, белевшего в уголке верхней губы. Иоахим сказал правду о его щеках, они были синими. Таким образом, голова его казалась особенно красочной и еще оттенялась белым хирургическим халатом, вернее, белым кителем с хлястиком. Китель был ниже колена и открывал волосатые брюки и громадные ножища в желтых, уже поношенных высоких ботинках со шнурками. В профессиональной одежде был доктор Краковский с той разницей, что халат с резиновыми нарукавниками у него был люстриновый, черные, шитые наподобие длинные блузы, и особенно подчеркивала бледность его лица. Он держался только как ассистент, и ни в какой мере не участвовал в знакомстве с вновь прибывшим, хотя едва уловимая усмешка на его губах показывала, что его подчиненное положение кажется ему более чем странным. «Двоюродные братья?» — спросил Гофрат показав рукой сначала на одного из молодых людей, потом на другого, и глядя на них как-то снизу своими налитыми кровью синими глазами. «Он что, тоже мечтает напялить военный мундир?» Обратился Бернс к Иоахиму и мотнул головой в сторону Ганса Кастерпа. «Боже упаси, да?» И продолжал, обращаясь уже непосредственно к Гансу Кастерпу. «Я сразу заметил». «У вас есть что-то такое гражданское, комфортабельное, а не бряцающее оружие, как у этого вот ротного командира? Держу пари, вы были бы лучшим пациентом, чем он. Я сразу по человеку вижу, толковый из него выйдет пациент или нет. Чтобы быть пациентом, для этого тоже нужен талант. Талант для всего нужен. А у этого мирмидонца таланта нет ни на грош» насчет маршировок не знаю а к тому чтобы быть больным никакого поверите ли все время стремится уехать терзает и, и мучит меня и ждет не дождется когда его там внизу заберут в казарму усердие неслихханное описать невозможно даже полгодика не хочет нам подарить и притом ведь у нас же тут совершенно неплохо сознайтесь Сэмсен, ведь неплохо да Ваш кузен сумеет лучше оценить нас, чем вы. Уж он найдет, чем развлечься. И в дамах у нас тут нет недостатка. Есть даже прелестные особы. По крайней мере, наружность у многих весьма живописная. Но слушайте, вы должны себе нагулять цвет лица получше. Не то успеха у дам не будет. Правда, древо жизни зеленеет, но для лица зеленый не совсем подходящий цвет. «Конечно, общее малокровие!» Продолжал он, без церемонно подошел к Гансу Кастерку вплотную и оттянул ему века указательным и средним пальцем. «Разумеется, общее малокровие, так я и думал. Знаете что, вы сделали очень умно, что на некоторое время предоставили ваш Гамбург самому себе. Мы должны быть ему весьма благодарны. Он поставляет нам немалый контингент больных, со своей бодро-сырой метеорологией. Но если я смею дать вам в этом случае совет, не отнюдь не предписание, совсем бесплатно, знаете ли, пока вы здесь проделываете-ка все то, что и ваш брат. В вашем случае нет ничего разумнее, как пожить некоторое время так, будто у вас легкий туберкулез легких, и прибавить немножко белка. У нас тут происходит любопытная штука с этим белковым обменом. Хотя общее загорание в организме усиливается, все же белок прибавляется. А вы, Симпсон, как спали? Хорошо? Отлично, да? Ну, продолжайте вашу увеселительную прогулку, но не больше получаса. А потом суйте в рот ртутную сигару и каждый раз аккуратно записывайте, Симпсон, Как на службе, добросовестно. А в субботу я посмотрю кривую. Пусть ваш двоюродный брат тоже с вами мерит. Это не повредит. До свидания, господа. Желаю приятно провести время. Доброе утро. Доброе утро. И сопровождаемый доктором Краковским он помчался дальше, загребая руками с вывернутыми назад ладонями и бросая направо и налево вопросы о том, хорошо ли его больные спали. На что все отвечали утвердительно?